Суан нашла палатку Гавина освещенной, с прыгающими по стенам тенями, в такт движением юноши внутри нее. Его палатка располагалась подозрительно близко к посту стражи. Гавину разрешили остаться внутри чистокола, возможно, для того, чтобы Брины, караульные, могли за ним присматривать. Брин, как упрямая рыба-дьявол, которой он и был, не пошел на свой пост, как ему было сказано. Он, сыпя проклятиями, вынуждая своих людей искать его, последовал за ней. Даже когда она остановилась у палатки юного Гавина, Брин встал рядом, положив ладонь на рукоять меча. Он выглядел недовольным. Хорошо, она не позволит ему судить о ее чести. Она будет делать то, что пожелает. Хотя, скорее всего, из-за этого Игвейн будет очень, очень ею недовольна. — Позже она будет мне благодарна, — подумала Суан. — Гавин, — рявкнула она. Красивый юноша, подпрыгивая, выскочил из палатки, натягивая левый сапог. В руке у него были ножны с мечом, а пояс болтался на плече. — Что? — спросил он, оглядывая лагерь. — Я слышал крики. — Нас атакуют? — Нет, — сказала Суан, бросив взгляд на Брина. — Но он, скорее всего, да. — Эгвейн? — воскликнул Гавин, поспешно затягивая пояс. — Свет, у этого мальчишки только одно на уме. — Мальчик, — сказала Суан, скрещивая руки на груди, — я в долгу перед тобою за то, что вытащил меня из Тарвалона. Согласен ли ты в качестве оплаты долга принять мою помощь в проникновении в Тарвалон? — С удовольствием, — пылко воскликнул Гавин, вешая меч на пояс. — Расплата с лихвой! Она кивнула. Тогда иди приведи нам лошадей. Похоже, нас будет только двое. — Я готов рискнуть, — сказал Гавин. — Наконец-то! — Я не дам своих лошадей для этой глупой затеи, — решительно заявил Брин. — Гавин, в конюшнях есть лошади, принадлежащие Айсседай. Не обращая внимания на Брина, продолжила Суан. — Приведи одну из них для меня. — Спокойную, запомни. Очень, — Очень-очень спокойную. Гавин кивнул и убежал в темноту. Сон неспешным шагом направилась за ним, обдумывая план. Все было бы намного проще, если бы она могла создать врата. Но для этого она была недостаточно сильна. До укрощения она бы смогла. Но в мечтании о несбыточном не больше смысла, чем в желании превратить пойманную щуку-серебрянку в клыкастую рыбу. «Ты продаешь, что поймала» и рада любому улову суан мягко сказал брин идя рядом с ней но почему бы ему не оставить ее в покое послушай меня это безумие как ты собираешься пробраться внутрь сон взглянула на него шимерен же выбралась это было до начала осады суан голос брина выдавал раздражение теперь попасть туда намного труднее сон тряхнула головой Шиммерин была под пристальным наблюдением. Она выбралась через речную калитку. Могу поспорить, что она не охраняется даже сейчас. Я никогда про нее не слышала, а ведь я была Амерлин. У меня есть карта с указанием ее расположения. Брин заколебался. Потом его лицо стало тверже. Это не важно. В одиночку у вас двоих все равно нет шансов. «Тогда пошли с нами», — сказала Суан. «Я не буду помогать тебе вновь нарушить клятву!» «Эгвейн сказала, мы можем действовать, если окажется, что ей грозит казнь», — возразила Суан. «Она сказала, что в этом случае разрешит себя вызволить. А судя по тому, как она исчезла во время встречи со мной сегодня ночью, я думаю, она в опасности. Это не из-за Элайды, а из-за шанчан. Мы не знаем этого наверняка». «Ни знание, ни оправдание», — строго сказал Брин, шагнув ближе. «Нарушать клятвы для тебя стало слишком удобно, Суан. И я не хочу, чтобы это вошло у тебя в привычку. Все равно для айсидай для бывшей Амерлин и для обычных людей должны быть правила и границы. Не говоря уже о том, что при попытке сделать это тебя могут убить. И ты меня остановишь?» Она все еще удерживала источник. «Думаешь, это тебе по плечу?» Он скрипнул зубами, но ничего не сказал. Сон повернулась и пошла прочь, прямо к кострам у ворот чистокола. Триклятая женщина!» — произнес за спиной Брин. «Ты меня погубишь!» Она повернулась, вскинув бровь. «Я пойду», — сказал он, сжимая рукоять меча на поясе. Его силуэт вначале выглядел внушительно. Прямые линии плаща сочетались с застывшими чертами его лица. Но при двух условиях. — Назови их, — сказала она. — Во-первых, ты сделаешь меня своим стражем. Суан вздрогнула. — Он хочет... — Свет! Брин хочет стать ее стражем? Она почувствовала внезапное волнение. Но со времени смерти Алрика она и не думала о том, чтобы взять стража. Его потеря оказалась ужасным испытанием. Хотела ли она пойти на такой риск снова? Посмеет ли она упустить возможность связать узами этого мужчину, чувствовать его эмоции, держать его рядом с собой? После всего, о чем она мечтала и чего желала. В сильном волнении она шагнула назад, к Брину, положила руку ему на грудь, свела нужные плетения духа и наложила на него. Он резко вдохнул, когда внутри у обоих расцвело новое ощущение, новая связь. Она могла чувствовать его эмоции, его заботу о ней, поразительно сильную. Она перекрывала тревогу за Игвейн и беспокойство о его солдатах. «О, Гаррет!» — подумала она, чувствуя, что улыбается от сладости его любви к ней. «Меня всегда интересовало, на что будет похоже это чувство?» — сказал Брин, подняв руку и несколько раз сжав кулак в свете факелов. Его голос выдавал изумление. «Хотел бы я дать это каждому бойцу в моей армии». Сон фыркнула. «Я очень сомневаюсь, что их жены и семьи одобрили бы это». «Одобрят, если это сохранит солдатам жизнь», — возразил Брин. «Я могу пробежать тысячу лик и не сбить дыхания. «Я могу играючи сразиться с сотней врагов за раз!» Суан закатила глаза. «Мужчины!» Она дала ему глубоко личную и эмоциональную связь с другим человеком, подобную которой никогда не узнают даже мужья с женами. А все, о чем он может думать, это насколько лучше он, должно быть, стал владеть мечом. «Суан!» — раздался голос. «Суан Санчей!» Она обернулась. Верхом на вороном Мерине к ней подъехал Гавин. За ним в поводу трусила вторая лошадь, косматая гнедая кобыла. «Бела — Бела? — воскликнула Суан. «Подходит — Подходит? — спросил слегка запыхавшийся Гавин. — Я помню, Белая когда-то была лошадью и гвейн, а конюх сказал, что она самая спокойная. — То, что надо, — ответила Суан, снова поворачиваясь к Брину. — Ты сказал, что у тебя два условия. — Второе я скажу тебе позже. Брин еще не вполне отдышался. «Это весьма расплывчато». Суан скрестил руки на груди. «Мне не нравится давать обещания вслепую». «Ну, тебе все же придется это сделать», — сказал Брин, встретившись с ней взглядом. «Хорошо». «Но, ну, надеюсь, Гаррет Брин, это не что-то непристойное». Он нахмурился. «Что?» «Странно», — сказал он, улыбаясь. «Я теперь могу чувствовать твои эмоции». — Например, я мог бы сказать. Он не договорил, и она почувствовала, как он слегка смутился. Он понял, что я почти хочу, чтобы он потребовал от меня что-нибудь непристойное. С ужасом поняла Суан. Проклятый пепел. Она ощутила, как заливается румянцем. Похоже, это доставит много беспокойства. — Ох, ради благословенного света! Я согласна на твои условия, ты деревенщина. Пошевеливайся. «Нам пора», — он кивнул. «Позволь мне отдать распоряжение офицерам, чтобы они приняли командование в случае, если сражение выплеснется за пределы города. Я возьму нам в сопровождение сотню моих лучших солдат. Такой отряд будет достаточно маленьким, чтобы пробраться внутрь, если предположить, что через эти ворота действительно можно пройти». «Можно», — сказала она. «Иди». Он даже отсалютовал ей с серьезным лицом, но она чувствовала, что про себя он улыбается, и Брин, вероятно, знал об этом. Несносный мужчина. Она повернулась к сидящему на коне озадаченному Гавину. Что происходит? спросил Гавин. Нам не придется идти в одиночку. Суан глубоко вздохнула, затем взяла себя в руки, забравшись в седло Белы. Лошадям нельзя доверять, даже Беле хотя она лучше большинства из них. Это означает, что наши шансы остаться в живых до того, как мы вызвали Мэгвейн, только что выросли, что очень кстати, так как после того, что мы собираемся сделать, она, несомненно, захочет прикончить нас собственными руками».